На этот раз она уже не удивилась. Эта ночь была ночью вне времени, вне всякого здравого смысла. То, что старый английский пират свободно изъяснялся на языке Мольера, было, пожалуй, наименьшей из всех странностей. Ни в одной книге никогда не рассказывалось о подобном даже в «Робинзоне» господина Дефо. Она услышала звуки прерывистого дыхания невнятный приглушенный призыв, затем судно накренилось. Блэкфиш нагнулся, удерживая тяжелое и стекающее липкой грязью тело, словно извергнутое из морских глубин, и положил его на планшир, где оно осталось неподвижным. Если бы человек не дышал так шумно, Марианна посчитала бы его мертвым. Блэкфиш, не теряя ни минуты, Схватил его ноги и потащил к рубке. До Марианны донесся краткий разговор по-прежнему по-французски. «Это было не слишком тяжело?» «Нет, со мной бывало и хуже. Но надо сматывать удочки. Мне кажется, что один шпик заметил мой уход. Боже правый, до чего же холодно!» «Держи, закутаешься там, внутри». Когда просохнешь, я дам тебе одежду. И возьми это, во фляге ром, а потом постарайся заснуть. Пора отправляться. Прилив скоро закончится. В самом деле, под днищем шлюпа, частично погрузившегося в ил, Марианна почувствовала дрожание. Впечатление было такое, будто там что-то копошилось. Вновь появился Блэкфиш. Он отвязал канат, взял весло и с силой оттолкнул судно от старого молла. И вовремя. На понтоне, как блуждающие огни, замелькали факелы. За решетками люков появился свет, обнаруживая жестикулирующие черные тени. Показались силуэты солдат с оружием в руках. Но шлюп, вырванный ударом весла из зыбучего плена, Уже попал в открытое течение Тамара. Блэкфиш греб, как бешеный, и с помощью реки суденышко легко бежал. Марианна с восхищением следила, как действует эта необыкновенная человеческая машина, которую представлял собой моряк. Благодаря его усилиям шлюп все ускорял поступательное движение. Он был уже в устье и огибал маяк когда сзади прогремел пушечный выстрел. блэк выругался, теперь уже не понижая голоса. «Гром и молния! Побег открыт! К счастью, поднимается ветер!» Он не просто поднимался. Он дул с неистовством, испугавшим Марианну. Сразу исчезли провожающие их с обеих сторон берега, и морской простор заиграл пенищимися волнами. Блэкфиш невозмутимо поднял паруса и взялся за руль. Плотно захлопало на ветру и победно надулось. Шлюп рванулся вперед и полетел в открытое море. Никаких преград больше не было, звуки выстрелов потерялись в свисте ветра. Задыхаясь от напора воздуха, Марианна закричала «Мы попали в настоящую бурю!» «Это буря? Ха-ха-ха!» — Блэк засмеялся. «Если бы ты, девочка, попала в настоящую бурю, тебе было бы не до разговоров. Это просто хороший попутный ветер, который отобьет у береговой охраны желание прихватить нас за задницу. И не вздумай говорить, что ты боишься. Я тебя предупреждал!» — А я и не боюсь, — резко возразила Марианна. — В доказательство этого я буду спать здесь. — В рубке ты можешь лучше устроиться. — Нет. С этим она не могла согласиться. В каюте находился неизвестный, бежавший пленный, который мог быть только разбойником, ибо принадлежал к числу ужасных наполеоновских французов. Она сто раз предпочла бы жестокость ветра и холод моря, обществу человека, чье присутствие на борту заставило ее ясней представить собственное плачевное положение. Только волей Марианны могла сохраниться дистанция между беглецом и бывшей владелицей Селтон-Холла. К тому же теперь, когда осталось только ожидать появления берегов Франции, накопившаяся усталость пригвоздила ее к месту. Она готова была лечь спать хоть в лужу воды, давали себя так же знать дурманящие пары, впервые выпитого ею рома. — Как хочешь, — заметил Блэкфиш, — возьми это и укутайся. Это оказался кусок парусины жесткой, но сухой и достаточно плотной, чтобы пропускать влагу и ветер. С чувством признательности Марианна сделала из него что-то вроде гнезда и забралась внутрь. Затем, свернувшись калачиком, как кошка в корзинке, она положила голову на связку каната, закрыла глаза и мгновенно сон принял ее в объятия. Когда Марианна проснулась, перед ее глазами оказалось лицо, на которое можно было смотреть с удовольствием. Тонкие, но мужественные черты окаймляла золотистая бородка. Светлые глаза были в этот момент полны восхищения. Она сначала подумала, что это продолжается сон, который вернул ее в Селтон, в ее еще такой близкий мир. Но мир, в котором существовало это лицо, был далек от тихой английской провинции. Это был мир мокрый, неистовый. По его серому небу мчались к горизонту тяжелые тучи, кругом летели соленые брызги, увенчанные белой пеной волны обрушивались непрерывно со всех сторон. Водяной мир, которым правила мощная фигура Блэка Фиша, стоявшего у руля чайки, его громадные руки надежно удерживали судно, грозный и нелепо величественный, Он напоминал Нептуна, порожденного кошмаром. Мужчина со светлой бородкой протянул руку. Он нерешительно коснулся пальцем влажной щеки Марианны и прошептал, словно не верил тому, что видел. — Женщина! Настоящая женщина! — Еще есть? Громовой смех Блэка Фишера раздался над его головой, заглушая вой ветра. «Конечно! у Бога их хватает! И достаточно для таких добрых парней, как ты и я, но это не для тебя!» «Однако она очень красивая!» «Это точно! Но я не могу сказать тебе, что она собой представляет!» Она рассказала, что ей надо во Францию, чтобы встретиться с одним молодцем. Но я знаю, что она мне соврала. Пусть меня повесят, если не страх загнал ее сюда. Она боится. Она убегает от чего-то. Может быть, от полиции. Без сомнения, это воровка. С такой смазливой мордашкой она свободно могла очистить карманы какого-нибудь милорда и сбежать от него».